Теодор Старджон Медленная скульптура Рассказ Лауреат премии Хьюга 1971 года Перевод с английского и Неструева Читает Константин Ермихин Встретив его, она не знала, кто он. Да, впрочем, и немногие знали это.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 Она медленно прошла мимо, разглядывая дерево. Давно вы его растите? Половину своей жизни. Тон его выражал глубокое удовлетворение. Распросы хозяина Бансаи, сколько лет его деревцу, не тактичны, поскольку намекают на желание узнать, ему ли принадлежит это творение, или он принял и продолжил чужое дело.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 «Держитесь лучше», — резко сказал он, и она пришла в себя, хватая ртом воздух. Мужчина отступил на шаг. «Становитесь на доску, быстрее». Девушка повиновалась и сделала два шага, оставив два маленьких огненных следа. Ступив на фанеру, она покачнулась, волосы ее зашевелились. «Что со мной происходит?» — крикнула она. «Все в порядке», — успокоил он ее. Подойдя к столу, мужчина включил акустический генератор, который низко завыл в интервале от 100 до 300 Гц. Мужчина увеличил силу звука и повернул регулятор высоты тона. Когда вой стал более высоким, ее золотисто-рыжие волосы начали извиваться. Каждый волосок стремился отделиться от остальных. Звук усилился до 10 кГц,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 Чужая стена, чужой потолок, неважно, все равно, спать. Место, где стена соприкасается с потолком, какая-то помеха. Его лицо близко, напряженное, усталое, глаза внимательные, упрямые, пронзительные. Неважно, все равно. Спать. Место, где стена соприкасается с потолком. Чуть ниже — луч заходящего солнца. Чуть выше проживато прожевато-золотистые хризантемы в зеленой вазе. Снова какая-то помеха. Его лицо. «Вы меня слышите?»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 Выйдя на небольшой двор, он погрузился в созерцание бонсай. Утреннее солнце золотило верхнюю часть кроны старого дерева, придавая изогнутым сучьям выразительность коричнево-серого-бархатного барельефа. Только спутник бонсай до конца понимает существующую между ними связь. Есть еще и хозяева бонсай, но это более низшая раса.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 Вы же знаете уже, как поступать с бонсай, чтобы реализовать свою идею, правда? Черт возьми! Люди тоже существа живые и развиваются. У меня нет даже одной сотой вашего опыта, если говорить о бонсай. Но уверена, что когда вы начинаете их формировать, это редко бывают деревца здоровые, прямые, сильные. И именно из этих чахлых и изогнутых могут в будущем возникнуть самые красивые. Помните об этом,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 Бывало когда-нибудь, чтобы два чахлых изогнутых деревца сформировали друг из друга бонсай? «Как тебя зовут?» – спросил он. Рассказ Теодора Старджона «Медленная скульптура» читал Константин Ермихин.